Капитан Васильков не любил морги. Казалось бы, что тут странного? Кто из нормальных граждан любит эти учреждения, где в коридорах на шатких лавках сидят мрачные люди, прислоняясь к стенам, выкрашенным грязно серой краской. Выражение лиц у всех одинаково хмурое, и одна мысль написана на всех лицах: поскорее закончить все неприятные формальности и уйти, выбраться отсюда на свет и свежий воздух. А уж говорить можно и потом в более приличных условиях. Однако Васильков был непростым гражданином, а капитаном милиции по должности, ему было положено морги если не любить, то посещать по служебной надобности довольно часто. Сегодня на взгляд Василькова надобности особой не было. Медицинский эксперт Кругликов, по мнению капитана, совершенно зря порул горячку. Мог бы прислать заключение с курьером, а не вызывать его капитана в Морг. Но Кругликов от чего-то заупрямился и попросил его приехать. Как обычно, специфический запах настиг Василькова еще в дверях. Пахло всего лишь дезинфекцией, оказалось, что чем-то страшным. Сколько раз ему приходилось вдыхать этот запах и видеть эти стены, и каждый раз у капитана становилось муторно на душе. Все там будем, привычно подумал он, и от мысли этой мучительно захотелось оказаться там как можно позже. Эксперт Кругликов фамилии своей не очень соответствовал. Прочитав на дверях кабинета такую фамилию, человек представлял себе невысокого плотненького мужичка с круглой лысоватой головой и суетливыми движениями чистеньких рук. Вместо этого посетителя встречал огромный Красноружий дядька с буйной рыжей шевелюрой язычным голосом. Острый на язык коллеги дали ему кличку Квадрат. Уж очень эта кличка подходила к его фигуре. Василькова эксперт встретил завтракая в своем закуточке. Закипал чайник, на тарелке лежали недоеденные бутерброды с колбасой от вида которых капитана еще больше замутила. Привет, Василек! — обрадовался Квадрат. Что и ты такой желтый? С перепою, что ли? «Пожелтеешь тут у вас, проворчал капитан. А чего никак не можешь с заключением разобраться по той старухе? Дело закрывать нужно, меня начальство уже взгрело. «Чаю не хочешь? осведомился эксперт. Ну, как знаешь. Так вот, что я тебе скажу. Дело вы это закрыть никак не можете, бабку-то вашу убили. Как так? скинулся Васильков. А так, не знаешь, как убивают? Задушили старушку веревочкой шелковой. Я там все написал. Ну ты даешь! — Васильков с грохотом отодвинул стул. Это ты даешь, однако, рявкнул Кругликов. Ты что, совсем уже глаза залил, что سترнгуляционную борозду на шее не разглядел? Да она вся синяя была. А что смотреть? Огрызнулся Васильков бабке, девяносто лет без малого было. Какая разница, с чего она померла? Не сегодня так, завтра и так бы скопустилась. Да нет. Старушка еще ничего было, лет пять могла протянуть. Кругликов задумчиво отхлебнул чаю. Слушай, Васильков просительно потоптался на месте. Ну зачем тебе это надо, а? Ну, никто ведь разбираться не станет. Старуха одинокая была, всей родни у нее, какой-то племянник дальний, нашему забору троюродный плетень. Сам он ее придушить не мог, только на следующий день из своего Задрепанска приехал. Ага, все же проверили на всякий случай, усмехнулся эксперт. Начальство велело, потупился Васильков. И если все с племянником в порядке, то дело можно закрыть. Так что ты уж перепиши там. Не пойдет, — отрубил Кругликов. Да что я-то? От меня теперь ничего не зависит. Убийство-то под серию подходит. Какую еще серию? капитан Васильков хлопнулся на стул, поскольку ноги внезапно перестали его держать. про питерского душителя впервые слышишь? ласково спросил кругликов. вчера на свет родился или в маразм раньше времени впал? мать моя, ахнул капитан. да откуда ж я мог подумать? Уже в течение нескольких месяцев город потрясали зверские убийства женщин всех возрастов и различного общественного положения. По предположению милиции, убийца во всех случаях был один и тот же. Вездесущие журналисты окрестили убийцу питерским душителем. Город переполняли всевозможные слухи. газеты вместо того, чтобы спокойно освещать события, успокаивать народ, публиковали страшные подробности каждого убийства, ссылаясь якобы на свои собственные источники, пожелавшие остаться неизвестными. Женщин убивали утром и вечером в общественных парках и собственных подъездах, в глухом темном переулке и на хорошо освещенном проспекте, в вагоне метро и на стоянке автомашин. Одну жертву прикончили прямо в зале кинотеатра, и что характерно, на премьере отечественного триллера, о котором даже газеты писали, что страшнее ничего не бывает, и что режиссер в этом смысле утер нос западу по полной программе. Пожалуй, единственной общей чертой всех жертв являлось то, что все дамы были одинокими, то есть не только в данный момент убийства находились одни, но и проживали в полном одиночестве. Не было ни у кого ни мужей, ни детей, ни престарелых родителей, и даже домашних животных не было. Или ты не знаешь, что маньякам этим занимаются в городском отделе по борьбе с убийствами? — по-прежнему ласково продолжил Кругликов. Так вот я тебе скажу. Там есть такая майор Ленская. Это доложу тебе, чума, а не баба. Она у них там как-то по-научному это дело расследует, Сведения собирает, а потом их анализирует, И все эти сведения обязаны сообщать Капитан Васильков с трудом вспомнил, что был, кажется, такой приказ: оказывать полное содействие и все такое, да только если все приказы выполнять, то когда же работать? Так что у них там этих задушенных жертв накопилось штук семь или восемь, — безжалостно заявил Кругликов. Наша бабуся восьмая будет или девятая, я не бухгалтер. А ты говоришь, дело закрыть. Не выйдет, Василёк, и не пытайся. Капитан схватил его чашку и залпом вылокал оставшийся чай. В голове малость прояснилась, во всяком случае, в ней появилась здравая мысль, что сейчас как можно скорее следует доложить ситуацию начальству и пускай оно начальство само решает, как быть. Главное успеть бумаги привести в порядок, пока до них эта чума не добралась. Васильков схватил заключение пулей вылетел из серого здания морга. Однако надежды его не оправдались. Явившись в родное отделение, капитан Васильков застал в своем кабинете бледную сутулую женщину в очках со светлыми волосами, скрепленными черной аптечной резинкой в жидкий хвостик. Женщина сидела возле его стола и листала толстый растрепанный блокнот, весь испечеренный неразборчивыми записями. Практикант Витенька молча пялился на нее из угла большими испуганными глазами. Здравствуйте. Простуженным хриплым голосом сказала женщина: "Полагаю, вы капитан Васильков". "Вы, гражданка, по какому вопросу?" Сходу бухнул капитан. "Если у вас заявление насчет кражи в общественном транспорте, так это в соседнюю комнату". "Я не по поводу кражи". Женщина откашлялась и плотнее закуталась в серый старушечий платок. "А если муж побил или с соседями свара?» Так это вообще к участковому, буркнул капитан. Сютка ему не нравилась. Хотелось поскорее от нее избавиться и заняться наконец делом удушенной старухи. Хоть протоколы подправить. В спешке он не обратил внимания, что Витенька старается ему что-то растолковать, ерзает на стуле, делает большие глаза и даже пытается махать руками. К участковому Женщина подняла светлые какие-то клочковатые брови. Боюсь, что участковый не сможет мне помочь. Моё дело не совсем в его компетенции, хотя, возможно, придется и с ним поговорить, но только после беседы с вами. Капитан Васильков смутно почувствовал, что с этой бабой не все так просто, но какой-то бес подталкивал его к спору. Витенька так сильно махнул рукой, что едва не свалился со стула. Но Васильков и тут не отреагировал как надо. Гражданочка. Его ласковый голос полностью противоречил грозному выражению глаз. Русским языком вам говорят, что мы заняты. Убийство у нас на шее висит, понятно. Так что ваша дельца изложите дежурному при входе, а он уж решит, как с вами быть. Витенька не выдержал и издал звук, похожий на всхрапывание в ночи французского бульдожки. Васильков и тут не обратил на него внимания. Тогда Витенька зажжал себе рот и успокоился, будь что будет. Он сделал все, что мог. Вот как раз я к вам по поводу убийства, спокойно сказала женщина и придвинула свой стул поближе. Капитан взглянул на нее неё исподлобья. Ну никак не укладывалось у него в голове, что с этой бабой может произойти что-нибудь сильно криминальное. Ну, кошелек в автобусе вытащат, самое большее, сумку в подворотне вырвут. А что еще то Одна в темноте она явно не ходит, двери кому ни попадя не открывает, дорогу пересекает в положенном месте. Компании подростка в замечании не делает. А если насчет изнасилования, так кому она нужна-то? Он повернулся к Ветеньке, но тот старательно смотрел в потолок. И только было до капитана начало доходить, кто перед ним сидит, Как женщина наконец представилась. Майор Ленская, городской отдел по расследованию убийств. Попрошу вас предоставить мне протоколы первичного осмотра по делу Сильвёстровой АА. И молодой человек, прикройте, пожалуйста, форточку, я простужена. Вот влип. холодея подумал капитан, представив, что скажет начальство. Но действительность превзошла самые худшие его ожидания. Как только он положил перед визитёршей материалы дела, хилые, болезненные, невзрачная тетя куда-то исчезла, а вместо нее рядом с капитаном Васильковым оказалась акула и бультерьерша в одном флаконе. Намётанным взглядом окинув протоколы, она сразу же отметила все несоответствия и недомолвки и начала задавать вопросы. Капитан Васильков, далеко не первый год работавший в милиции, плавал перед немилосердно чихающей Ленской, как двоечник на экзамене. Промучив их свитинкой часа два, Ленская наконец прекратила это издевательство, только потому, что явились двое молодых людей с рысьими глазами и быстрыми, слаженными движениями. Доложили о чем то майору тихонько, затем вышли все вместе. Причем на прощание Злавредная Ленская не преминула заметить, что осмотр места происшествия проведен из рук вон плохо. Допрос свидетелей того хуже, в протоколе ничего не отражено, и единственный документ, который несет хоть какую-то информацию это медицинское заключение эксперта Кругликова. Ну это же надо! Капитан оттёр пот со лба. Вот влетели-то мы с тобой. Витенька укоризненно молчал. Васильков. В дверь заглянула секретарь Шалюся. Моя тебя срочно вызывает, прямо сам мне свой от злости. И капитан Васильков понял, что неприятности для него только начинаются. А майор Ленская с двумя подчиненными поехали по адресу случившегося несколько дней назад убийства старушки. Удивившись, что дверь квартиры даже не опечатана, Ленская позвонила к соседке, поскольку за ее дверью ощущалось какое-то шевеление и раздавался собачий лай. Мария Тимофеевна открыла сразу, и на прямой вопрос Как попасть в квартиру потерпевшей, поджала губы и ответила, что племянник Амали Антоны уехал, а она дала ключи Технику Раисе Павловне и больше ничего не знает. Оттиравшийся внизу ног хозяйки бойкий скоттерьер подтвердил, что все так и есть. Ленская поглядела на соседку очень внимательно. Мария Тимофеевна уставилась на неё также проникновенно. Минут 5 в прихожей проходил обмен взглядами, после чего хозяйка предложила маёру чаю. Понимаете, Кузя он желает, если кто-то ходит по площадке. Услышала Ленская и через 40 минут получила полный отчет о недавних событиях. Как на следующий день после смерти соседки утром Кузя указал своей хозяйке на глазок И та увидела, что техник Раиса Павловна впустила в квартиру покойной Мали Антоны двух очень подозрительных мужчин. Как потом появился племянник покойный, как Мария Тимофеевна перекинулась с ним парой слов, а потом какой-то амбал стал выносить мебель Амали. Соседи пытались высказать племяннику свое возмущение, но он их и слушать не стал. Послал всех скопом далеко-далеко к -далеко, неприличными словами, и на этом все кончилось. Майор Ленская выслушала соседку очень внимательно и даже записала кое-что в пухлый блокнот с рассыпающимися листками. Потом Наскора, погладив собачку Кузю, поднялась на четвертый этаж. Наверху долго не открывали. Наконец, в щель высунулась растрёпанная голова, и Верка нелюбезно спросила: чего надо поговорить?" ответила Ленская и помахала перед передверкиным лицом служебным удостоверением. От усилий, потребовавшихся на то, чтобы проследить за движениями худой и с виду слабой руки Ленской, Верке стало нехорошо. В её нетрезвых мозгах что-то провернулось, и она мигом захлопнула дверь. Ленская не удивилась, только вздохнула и снова принялась звонить. На этот раз дверь распахнулась настежь под ударом ноги. Майор едва успел отскочить в сторону. На пороге стоял здоровенный детина в тельняшке с оторванными рукавами. Бицепсы его могли бы внушить человеку уважение, если бы не были разрисованы всякой всячиной. Чего людей беспокоите? прогремел громила. Барашков Анатолий Кондратьевич, спросила Ленская, и из интонации ее толик сразу все понял. Не стал и в удостоверение глядеть, опять по мою душу посмурнел он, вот как чувствовал, что вы явитесь. Толик, выгони ее!» — верещала за дверью Верка. «Всякие тут будут шастать!» Заткнись, спокойно сказал Толик и открыл дверь. Проходите уж. Только если думаете, что я ту бабку придушил, то я не при делах, алиби у меня. Вон Верка подтвердит. А вы откуда знаете, что потерпевшую душили? полюбопытствовала Ленская. Вроде бы про это нигде не говорилось. «Поймать хотите", понимающе хмыкнул Толик. Да я как глянул на нее, сразу понял, что бабульку того. Ежели бы она сама по себе окачурилась, вид совсем не такой был бы. А только я ее не трогал, даже близко не подходил. Учёный уже, на зоне все узнаешь. Я вот ее!» — он кивнул на сожительницу, подхватил и тут же ушел». Мария Тимофеевна может подтвердить. А я вообще ничего не помню, призналась Вера. Как увидела, что язык вывален и одни белки сверкают. Так и грохнулась на пол. Мы сначала-то не поняли, что к чему. Думали, прилегла старушка отдыхает. Да еще в комнате полумрак. Это у тебя со страху в глазах потемнело, усмехнулся Толик. Светло там было, солнце в окно светило. Так-так, насторожилась Ленская. Стало быть, вначале было темновато, а потом светло. Ну ладно. Пока с вами закончим. Техник Райса пал, сидела у себя в кабинете, как неприступная скала. На вошедшую Ленскую она и не взглянула. Куда там было соперничать с ней капитану Василькову. Техник жил конторы Раиса Пална видывала виды. Ее было не пробить ничем. Ведь она в свое время выстояла перед ордой возмущенных граждан, когда за три минуты до Нового года, можно сказать, в самый кульминационный момент поздравления президента во всем районе погас свет. Именно она Раиса Павловна... Взяла на себя переговоры с возмущенными гостями со свадьбы, когда сверху на праздничный стол пролился поток горячей воды, хлынувший из батареи по недосмотру сантехника Иванова. Райс полна не растерялась и сумела убедить гостей, что батарея вошла в резонанс и лопнула от того, что гости слишком громко кричали "Горько!". Дара исполна повидала многое, поэтому сейчас она даже не обратила внимания на бледную сутулую женщину в очках, просочившуюся в ее кабинет. Райсер разложила перед собой папки с многочисленными заявлениями граждан по поводу ремонта лестницы и уборки прилегающей территории и сделала вид, что внимательно их читает. Посетительница утомленно опустилась на шаткий стул, И с подозрением взглянула на раскрытую форточку, потом чихнула и высморкалась в мужской клетчатый платок. Раиса пренебрежительно покосилась на болезненную посетительницу и проговорила несколько слов нарочито неразборчивым голосом. Это был специальный, давно выработанный ею прием, и делала это для того, чтобы посетитель всполошился. Начал суетливо переспрашивать, прислушиваться, и в конечном итоге позабыл обо всех своих требованиях и притязаниях. Бледная женщина, однако, ничего переспрашивать не стала. Разложила на краешке стола пухлый растрёпанный блокнот и углубилась в свои записи. Техник не выдержала первое. — "Дама, вы что, сюда работать пришли?" спросила она недовольна. Именно кротко согласилась женщина именно работать майор Ленская. Через пятнадцать минут Ленская выяснила все, что ее интересовало, и ушла, присовокупив, что с техником обязательно в ближайшее время свяжутся ее коллеги из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Им, дескать, будет чем заняться. Махинации с квартирами умерших одиноких людей. кражи ценных вещей и так далее. Рыса полна посидела немного, стараясь унять колотящееся сердце. Теперь уже у нее был вид, как после тяжелой продолжительной болезни. Положив под язык таблетку валидола, она трясущимися пальцами стала тыкать в кнопки телефона и услыхав голос Пауцкого, прошептала в трубку несколько слов. А майор Ленская в сопровождении двух верных помощников с рысьими глазами и быстрыми движениями, вооружившись ключами, снова отправилась на квартиру убитой старушки. То, что они увидели в квартире, заставило всех троих заскрипеть зубами от ярости. Комната была полностью разорена. Большая часть мебели вывезена, и на паркете остались невыгоревшие следы Хлопья пыли валялись на полу вперемешку с мятыми бумагами, и старыми нотами. Оставшиеся шкафчики были распахнуты, очевидно, пошарила там жадная, торопливая рука. Разумеется, ни о каком осмотре помещения не могло быть и речи. Посторонние наследили, как стадо слонов. Если оставил преступник какие-то следочки, то они затерялись в этом кавардаке навсегда. Но не зря майора Ленскую недоброжелатели за глаза называли чумой. Она прошлась по комнате, огорченно качая головой и подошла к окну.